Глава 13. Встреча со зрячими пика. Корабль опустился в воду гавани. Этим процессом командовал сам капитан. Ния попросила его следовать за ней. Тут же появилась стража Кикао. По всей видимости, чтобы арестовать того, кто посмел нарушить и вторгся священный дом Хац. Она не стала долго разговаривать, а просто взлетела над кораблем и раскрыла свои крылья. Этого было достаточно, чтобы прекратить какие-либо попытки задать хоть один вопрос. Стража и все, кто находился поблизости, упали на камни мостовой. Теперь они еще не один час будут трястись. Рыжая девушка это уже знала из практики матросов, что бились лбами на корабле. «Идемте», — сказала Ния Акаму. «Покажите город, вы же тут были». «Да, моя Лея, я был, но в сам дом Хац не входил». «Как бы извиняюще», — ответил он. «Ну вот, у вас прекрасная возможность взглянуть на него. Идемте». И быстро сбежала по уложенным матросами доскам на пристань. Капитан Горда последовал за ней. Не знала, куда идти, и безошибочно направилась к месту, где ее уже поджидали призраки. Девушка не остановилась, когда те еще издалека крикнули, чтобы непрошенный гость стоял на месте. На площади, что была перед мостом, специально в брусчатку установили толстые из черного камня столбы. Это граница, за которую нельзя переступать. Девушка резко остановилась. Так же резко остановился капитан. Он был горд, что стоял рядом с Леейя. «Я пришла без приглашения. Хочу увидеть и поговорить с Пика, с вашими зрячими». Шагнула вперед, переступила в запретную черту и пошла навстречу призракам. Воины выбежали ей навстречу и достали из за спины странные предметы. Некоторые призраки встали на одно колено, приложили эти штуки к плечу и наклонили голову для прицеливания. «Офигеть!» — только и смогла сказать Ния, понимая, что в нее целится не из лука или арбалета, что как раз соответствовало бы данной эпохе, а из огнестрельного или подобного оружия. Молниеносно достала из сумочки кристалл и бросила вверх. Этот камушек... был среди множества других артефактов, которые лежали в комнате, где была книга с кодами планет. Кристалл мгновенно создал широкую, совершенно прозрачную сферу, закрыв ее и капитана от пуль, что посыпались в их сторону. Акаму бросился на утек, но рука девушки схватила его за шиворот и вернула обратно. Такое стоял грохот от стрельбы, что даже не прищурилось. Увидев, что Лея спокойно стоит, капитан выпрямился. Он видел, как что-то списком врезалось где-то там, в метрах в десяти перед ними, и, испуская искры, разлеталось в разные стороны. Призраки разрядили свое оружие и, поменяв рожки, повторили атаку. Теперь капитан уже не так страшился этого грохота. Акама гордо поднял голову ожидая, что сделает Лея. Но Ния не спешила. Она ждала, пока призраки выпустят весь свой пыл и поймут тщетность дальнейших попыток. Однако то, что у стражи было огнестрельное оружие, это плохо. На грохот стрельбы прибежал еще один отряд призраков и уже был готов также открыть огонь, когда Ния повторила урок усмирения, раскрыла крылья, и стала взлетать. Почему-то именно крылья на всех жителей планеты так действовали. И призраки были не исключение. Они замерли, будто и правда увидели настоящего призрака. У кого-то из рук выпало оружие, кто-то сам положил его и опустился на колени, кто-то не выдержал потрясения и упал в обморок. Ния взяла висящий в воздухе кристалл и опустилась на брусчатку. Защитная сфера растаяла. «Я мирный воин. Не хочу никому причинять вреда. Пришла не воевать, а только поговорить с вашими пика. Прошу, пропустите меня». При желании она могла бы уже давно пройти мимо стражи и искать хозяев. Но хотела показать, кто она, что никому не угрожает и что обладает знаниями, которые позволяют не только летать и защищаться от пуль, но и то, что владеет крыльями. Не хотела, чтобы пика увидели в ней себе равную, если, конечно же, зрячие те, за кого они себя выдают. Девушка пошла, и стражи склонились к ее ногам. За ней, не отставая, шел капитан. Так вместе прошли весь мост, потом еще одну площадь. Наконец, к ним буквально спотыкаясь, Бежал разукрашенный в какого-то шута человек и все время кланялся. «Кто это?» — спросила Ния у капитана. «Не знаю, но, думаю, он всем видом хочет сказать, что извиняется за недоразумение у моста». Человек подбежал. На нем была позолоченная одежда. Она так и пестрила своей дороговизной. Персни, браслеты, цепи на шее — все было из желтого металла. Золото. Этот металл ценится во всех мирах, и данный мир не исключение. «Прошу, прошу, прошу извинить меня, Нижайша. Я Кей. Я вас провожу. Прошу извинить». Ния не ответила, а пошла следом за Кей. «Как-то уж странно», — думала она, — «для тех, кто все видит, а значит и все знает». Так в раздумьях прошли площадь. Прошли под аркой, где стояли все те же призраки. Но в этот раз они стояли к ней спиной, будто им было запрещено смотреть. Затем прошли по широкому двору, тут никого не было. И вообще создавалось впечатление, что в этих домах вообще никого нет. Однако, как только к ней эта мысль пришла на ум, со всех сторон стали стекаться представители знати. Это было сразу видно, по их дорогой одежде и манере держаться. Появлялись то по одному, то по два. Получалась какая-то процессия, где центром была Ния с капитаном Акаму. Шли не спеша, можно сказать, чинно. У сопровождающих головы были покрыты тканью наподобие вуали. Так они вошли в одно здание, потом по переходам в другое. За ним еще и длинный коридор, где спиной выстроились призраки. Они шли по очень дорогим залам. Казалось, только и хотели показать, насколько все дорого. Золотые огромные светильники свисали с потолков. Некоторые колонны сверкали желтым металлом. Тонкий мозаичный пол с изображением неизвестных ни не из животных. Ей хотелось остановиться и рассмотреть все поближе. но если получится, у нее будет время познакомиться с этим странным дворцом, иначе его и не назовешь. Так, переходя из одного зала и галереи, попали в другое здание. Прошло более 30 минут, они все шли и шли. Сопровождающая их процессия вытянулась на десятки метров. Больше никто к ним не присоединился. Все, кто встречался, молча стояли в стороне, и украдкой смотрели на Нию, но никто не падал на пол и не бился в истерике. Наконец вошли в гигантский круглый зал. Высота потолков составляла не менее 20, а в ширину зал был примерно под 100 метров. Огромное, буквально футбольное поле. Только тут были колонны, которые не уходили к куполу. Они как-то изгибались, соединялись, и плавно уходили в сторону. «Потрясающе!» — прошептала Ния. Она и вправду была восхищена такой архитектурой, такой воздушностью линий. Ей захотелось воспарить. Казалось, что над ней чистое небо, а не этот купол. От Отчего-то ее душа пела. Ния не терпелась увидеть пика, тех самых зрячих, тех, чей это дом. уже с трудом сдерживала медленный шаг и, как глупенькая девочка, озиралась по сторонам, стараясь ничего не упустить. Наконец, процессия остановилась, не ждала, и вот увидела, как с верхнего выступа в конце зала стала спускаться странная делегация. Это было мягко сказано, что странная. Все, кто ее сейчас окружал, был одет в цветное яркое, и все они были очень похожи на акаму, разве что у некоторых цвет кожи был либо темнее, либо наоборот намного светлее, но те, кто спускался, были иными. Первым шел очень длинный, наверное, ростом более трех метров, странный человек. Его ноги, относительно тела, были очень короткими и составляли не более четверти от размера тела, поэтому голые ступни быстро переступали Но от этого он не двигался быстрее. Тело покачивалось то вперед, то назад. Руки были очень длинными. В одной он держал посох выше своего роста. На конце его светился голубой огонек. А в другой то ли оружие, то ли церемониальный предмет, похожий на секиру. Все тело прикрывало темная синяя ткань. На груди она была раскрыта и не видела коричневую кожу. Руки от запястья издалека напоминали руку скелета без кожи и мяса. Две кости соединялись в запястье. Голова была закрыта каким-то вытянутым шлемом, который опускался до груди. Посередине тонкие желтые щели, возможно, для глаз. Создавалось впечатление, что он вообще не может шевелить головой. За первым... шли еще с десяток таких же странных пика, похожих на живых мумий. Потребовалось минут пять, чтобы они, наконец, все подошли и, как безмолвные великаны, уставились невидимыми глазами на маленькую девушку. «Кто ты?» — вдруг спросил ее первый. «Кто я?» — удивилась Ния. Она думала, что ее поприветствуют. «Так, по крайней мере, принято». «Кто я?» Ещё раз удивлённо спросила. «Вас называют зрячими. Значит, вы всё видите и знаете. А значит, знаете, кто я». Ния не успела закончить фразу, как выскочил один из придворных и, взвизгнув, чуть ли не набросился на неё. «Да как ты смеешь так разговаривать с...? Рыжая девушка не дослушала его, просто провела рукой в сторону, и придворный, что накинулся на нее с обвинением, как бульдозером был сдвинут далеко в сторону стен. Раздался шум голосов, а стоящий перед ним пика только повернулся всем телом, наблюдая, как придворный отряхивается. Зрячий подошел поближе. Теперь она хорошо видела, что никакой это не живой скелет, а просто у вот того странное строение тела. Он чуть нагнулся вперед, как бы кланяясь. То же самое сделали и остальные. Ния склонила голову в знак приветствия. И тут обратил внимание на свечение его тела, на цвет энергетики. Оно было голубым, к ногам более темное, на уровне плеч, как небо, а вот голова, даже под шлемом, светилась желтым цветом. Но не было никакого ярко-белого свечения, то, чего достойны юные миротворцев, и те, кто может летать. Ния шагнула назад и посмотрела на остальных пика. Все были одинаковые. Среди них не было чистого цвета ауры. «Кто вы такие?» Не удержалась и спросила у того, что стоял перед ней. «Я Ния, мирный воин, ангел и защитник жизни. А вы кто?» Она пятилась назад, не верила своим глазам. Что такое? Где она? Где те, кто ее достоин? «Кто вы такие?» — почти закричала. «Кто?» Не заметила, как взлетела над ними. Теперь Пика с трудом поднимал свою неповоротливую голову за ней, стараясь не упустить девушку из виду. «Кто вы?» — еще раз спросила. И в этот момент у нее за спиной раскрылись крылья. Вся знать, что находилось в тронном зале, путаясь в своих одеяниях, стала опускаться на колени и склонять головы к земле. Даже зрячие и те низко склонили свои неповоротливые тела. Казалось, сейчас они сломаются, но их длинные руки уперлись о пол, удержав тела от падения. В воздухе повисла тишина. Не слышала. как бьется ее сердце. Она медленно полетела вдоль стен. Было неловко, что так получилось. Ей не хотелось, чтобы преклонялись и почитали как Бога. Хотела найти себе равных. Опустилась, посмотрела на спины знати. Как бы то ни было, она тут. Осторожно переступая, стараясь никого не задеть, пошла к пика, который, как и все, склонили головы. «Кто вы?» Подойдя вплотную, спросила того, с кем начала говорить. «Прошу вас, встаньте, и вы тоже встаньте!» Подошла к другому зрячему и коснулась его рукой. «Поднимитесь!» Подходила к каждому пика, касалась рукой и просила встать. И только тогда они выпрямляли свои длинные тела и гордо поднимали головы. «Кто вы?» Ещё раз спросила у того, кто стоял перед ней. «Мы хранители», — спокойно ответил и ещё раз на несколько секунд склонил голову. «Хранители?» — как-то задумчиво произнесла Ния и, подойдя вплотную к зрячему, коснулась его руки. «Можно?» — попросила она, протягивая ему свою ладонь. Он положил свою секиру, взял в неё посох, ладонь протянул мне. Длинные, как само тело пальцы. Их было три, тонких, немного жестких. У пальцев оказалось шесть фаланг, отчего они были очень подвижны. Мне приложила его ладонь себе на грудь, а сама потянулась и положила свою ладошку на грудь зрячему. Почувствовала его сердце, ощутила тепло тела и какое-то спокойствие. Давно его не испытывала. Будто о тебе кто-то заботится, убаюкивает и прижимает к себе. Ния улыбнулась. «Хранители?» Опять как-то задумчиво произнесла девушка это слово вслух и отпустила ладонь зрячего. «Что вы храните?» «Разрешите», — сказал он и поднял руку кверху. Тут же вся знать, что еще лежала или стояла на коленях, стала подниматься и, и пятясь выходить из тронного зала. Не ждала. Она не спешила, а только рассматривала странное, на ее взгляд, тело зрячего, и думала, зачем им эти шлемы? Может, они не могут дышать этой атмосферой, и это просто скафандр? Потребовались долгие минуты, чтобы весь огромный зал опустел. А остались только Пика и Ния. Но тут появились служители, которые принесли кресло для хозяев и такое же для гостя. Кресла были расставлены полукругом, напротив них кресло Нии. Девушка села, почувствовала себя карликом. Спинка была настолько высокой и нелепой, что давила своим размером. Принесли ствол и поставили перед ней, а после принесли большую книгу. Такие книги видела в музеях на Земле. Они служили в основном не для чтения. Были чем-то вроде просто реликвии, которые преклонялись и передавали от поколения к поколению. Обложка изготовлена из черного металла, серебряные вставки и желтые разводы. Но главное было то, что по центру изображен человек, и у него за спиной раскрытые крылья. «Опять загадка», — подумала Ния и подошла к столу. «Мы — хранители», — произнес Зрячий, развел руки в стороны, давая понять, что все, кто остался в зале пика, и есть хранители. И я — Киоколо. Он поднялся с кресла и подошел к столу. «Мы ждали тебя». Ния не перебивала, хотя была удивлена, что именно ее ждали. Ладно, предметы могут ждать, но чтобы ее ждали живые представители цивилизации, на это могло уйти много времени, сотни и тысячи, если не миллионы лет. Но она не перебила, а стояла и слушала Киоколо. «Мы, хранители знаний, долго ждали тебя, того, кто раскроет крылья, того, кто может летать». но не как птица, того, кто раскроет книгу. На этих словах он вытянул руку и положил ладонь на изображение человека с крыльями. Может, это совпадение? Почему они решили, что ждали именно ее? Если признаться честно, ее тут вообще не должно быть. И все же она тут, в этом тронном зале, перед хранителями и перед ней, Новая загадка испытания. Ния присмотрелась к книге. Неизвестные символы шли по краям, но она их читала. «Ты ничто. Жизнь всё. Прочитала слух Ния. Посмотрела на хранителей, и, кажется, те поняли, что она сказала. Они внимательно следили за ней. Тут Киоккола, отошел назад к своему креслу, сел и медленно стал снимать свой шлем. В груди у нее застучало сердечко. Он снял шлем, и она увидела его. Странно было смотреть на него, на то, что как-то уж слишком знакомо. Его череп был вытянут, немного скошен назад. Нормальная человеческая челюсть, красивый нос, Высокий, примерно 30 сантиметров лоб, но главное не это. Глаза. Их было четыре. Четыре глаза. не вспомнила черепа на планете, где достался артефакт со всевидящим шаром. Но там черепа были как у человека, небольшие. А у Киокола он был сильно вытянут. Может, там тоже были хранители? Но они все погибли, охраняя тот шар. «Вы красивы!» — от удивления произнесла Ния. «Спасибо». С благодарностью в голосе ответил Киоколо. И тут же все остальные представители пика стали снимать свои шлемы. Они были все одинаковы. У всех по четыре глаза. Присутствовали небольшие отличия. У некоторых рисунки на лбу. У кого-то на голове была надета цепочка с длинными... словно сережками украшениями. Некоторые лица были покрашены в золотой цвет, но у всех были белые обручи на шее. Возможно, это отличительный знак тех, кто относится к хранителям, а может, ритуальный предмет. Ния не удержалась и как ребенок подошла поближе, чтобы их рассмотреть. Минут через пять она вспомнила про книгу и вернулась к столу. Крылья, как у птицы, но эти крылья принадлежали человеку. Ни наклонилась, чтобы получше рассмотреть изображение. Ее никто не подгонял, все молчали и внимательно следили за ней. Крылья пальчиками провела по изображению человека. Какая тонкая работа. Можно было рассмотреть браслет, на лодыжке этого ангела. А вот на руке явно украшение. Это жидкий металл, что обвивает руки, создавая удивительные узоры. Но ангел был не девушка, это мужчина. Мия грустно положила ладонь на изображение и прикрыла глаза. «Кто ты?» — спросила сама себя. Почувствовала, как будто кто-то стукнул по книге. Сразу открыла глаза. Вокруг изображения человека с крыльями появилось тёмно-синее свечение. Осторожно убрала ладонь. Что теперь? Рукой взяла толстый металл и стала поднимать титульную обложку. Раздался еле уловимый щелчок, потом ещё и ещё. Обложка была тяжёлой. «Сколько же тогда весит сама книга?» — подумала Ния. «Килограмм сорок или того больше?» Раскрыла обложку, но это оказалась не сама книга. Она посмотрела на Киоколо. Четыре его глаза были явно удивлены. Ния не задала вопроса, а просто аккуратно сняла ткань и увидела нишу, вырезанную в самой книге. В ней лежала коробка. Перебирая пальцами, стараясь ничего не повредить, девушка достала ее И так же аккуратно открыла. Там, завернутая в тонкую бумагу, которая не истлела от времени, была завернута белая книга. Волнуясь, раскрыла ее. Она чуть было не выронила книгу. Совершенно чистые страницы. Ни одной записи, ничего. Будто взяли пачку бумаги, сшили и сделав из нее простую толстую тетрадь для записей. Что это? Огорченно подумала и посмотрела на Киокола. Он тоже был удивлен увиденному. Они ее не разыгрывали. Похоже, сами не знали, что это такое. Ведь они хранители. Мы хранили много веков, много поколений сменилось. Она предназначена тому, кто владеет крыльями. Только он может ее читать. Его руки опустились, будто Киоколо был разочарован. Ния закрыла книгу, но тут же открыла первую страницу, поскольку на ней заметила несколько символов. Пальцы сами потянулись и пробежались по надписям. Она не понимала, что написано. Эти символы никогда не встречала. Даже не было намека на сходство. Так читают маленькие дети, ведя пальчиком за буквами. И вдруг Ния увидела, там, где она провела подушечкой пальца, появился текст. Провела пальчиком еще немного, и символы проявились, как будто только этого и ждали. А от радости открыла наугад книгу и стала водить пальцем по чистым листам, а за ним тянулись все новые и новые строки. Ния подняла голову и, сияя от радости, показала текст Киокула. Все Пика встали. «Ты есть тот, которого мы так долго ждали», — с гордостью в голосе сообщил Киоколо. Ниа не успела и подумать, что теперь ей делать. Как члены Пика подошли ближе, встали напротив неё, быстро убрали стол и принесли ей жезл. Этот жезл был чем-то похож на тот, что у нее на Ифе. Он тоже был недлинным. Гладкая ровная рукоять с кольцом на конце, внутри которого помещался темный синий кристалл. Не взяла и уже точным движением активировала жезл. Тот сразу удлинился, а кристалл резко вспыхнул и засиял ровным и очень ярким светом. Ния даже на мгновение испугалась. Настолько был яркий свет. Она зажмурилась, Через минуту свет потускнел. Теперь кристалл светился ровным, ярким светом. «Я», — произнес Киоколо. «Я», — за ним повторились и пика. «Приносим клятвы, Нии, ангелу, мирному воину, защитнику жизни, служить вечно, исполнить свой долг, пока не угаснет во мне жизнь». Киоколо и все остальные пика — развернули руки в стороны и, взявшись друг за друга, произнесли «Клянемся». И еще раз повторили, все разом. Ния опешила. Она не ожидала такого поворота событий. Хотела найти только друзей и не собиралась быть чьим-то лидером и еще за что-то отвечать. У нее и так было уйма дел. Девушка растерялась и села в кресло. «Прошу, примите нашу клятву», — уважительно попросил ее Киоколо. Девушка стала, понимая, что не может отказаться, ведь они — хранители, что так долго ее ждали. Ждали того, у кого есть крылья, и того, кто сможет открыть книгу и увидеть письмена. Не понимала, что это не просто представители новой цивилизации, а то, что они хранят реликвии очень древнего народа, технологии, которые неизвестны ей. Я Ния. Тут она запнулась, комок подступил к горлу, в этот момент у нее за спиной медленно стали раскрываться полупрозрачные перламутровые крылья. Ноги оторвались от пола, и тело на несколько метров поднялось так, что пико приподняли головы. Я принимаю вашу клятву. «Будьте верными хранителями и исполните свой долг». Не знала, что еще сказать, ведь Ния все время избегала речей и церемоний. И теперь, опустившись на землю, подошла к его и просто как старого друга обняла. Прижала голову к его животу, до груди не дотянулась, хотя стояла на цыпочках. А после его руки легли ей на плечи. Так девушка подходила к каждому и каждого обнимала. И каждый из них клал ей руки на плечи. Из ее глаз текли слезы, то ли радости, то ли грусти. Сама не знала. Не узнала, кто находился в зале. Это не все, а только часть хранителей, у которых есть свой небольшой город, в запретных землях, что их предки служили хранителем тем, кто умел летать среди звезд, и они их называли Пелик. Но наступило время, и Пелик не вернулись. Но хранители продолжали век за веком исполнять свои обязанности, следить за домами, за тем, что было в хранилищах. Прошло время, и местные аборигены поднялись, они поумнели, стали плавать и ловить рыбу, охотиться, познали ремесло и начали воевать друг с другом. Хранители понимали, что они не воины и не смогут защитить свои земли, и поэтому заключили мирный договор с местными представителями власти, по которому те обязывались охранять запретные земли от посторонних, а взамен получали некоторые технологии. Мия не понимала. насколько им было трудно принять это решение. Ведь они обязаны были хранить реликвии и не раздавать их без разрешения пелек. Тем самым Пика нарушили свой кодекс. «Прошу простить нас за эту слабость. Мы распорядимся, чтобы все вернули». Теперь они с надеждой смотрели на нее. Ведь рано или поздно договор может быть расторгнут, и новые правители захотят большего и вторгнутся в запретные земли. «Я вас не осуждаю», — спокойно сказала Ния. «Более того, рада, что вы поступили именно так, тем самым оградили ваши земли от вторжения и сохранили дома-пелек. Вы поступили мудро, и ничего требовать не надо». А потом добавила, «Не сейчас». «Спасибо вам. Тут же, единым голосом, сказали все хранители. «Я хотел бы посмотреть на ваши дома, познакомиться с другими хранителями. У вас есть жены и дети?» «Есть». Был сразу дан ответ. «Вот и я хочу с ними познакомиться. А теперь расскажите про этот удивительный дворец». Она сразу взлетела под самый потолок. Ей не терпелось это сделать, чтобы рассмотреть фигуры и сцены, нарисованные на куполе. А потом опять была длинная история про этот дворец, что он с древних времен принадлежал Пелек и служил для встречи гостей. Они не могли сказать, что это за гости тут были и как давно он существует. Но теперь это резиденция зрячих для контакта с Калани. Также они хотели показать сам дворец, их город, где живут Пика, их семьи, дома. где обитали пелек, ведь теперь он ее дом. Также хотели показать свои хранилища, но видя, что Ния устала, разговор был завершён Рыжая девушка сказала, что вернется завтра, поблагодарила всех, взлетела на несколько метров вверх и растаяла в воздухе, осыпая пол множеством зеленых искорок.